Вторая часть. Выпей свежевыжатого соку, в нём вся таблица Менделеева. А колу выброси, в ней вся таблица Менделеева. Милиса Агуэровна. Глава 10. Путешественное расположение духа усугублялось планами на Москву. Это знаешь, говорят, с корабля на бал. В чём соль? С корабля в душ надо или в кабак. Вот с поезда на корпоратив идеально. Наигранно мечтательно выдал Ярослав. Наиграно потому, что это были не мечты, а перспективы. Чей ещё позавчера обо всём договорился с бывшим соседом и непрекращающимся другом Игорьком. Игорь дезертировал из Белгорода в город возможностей чуть больше года назад. Он обещал разместить у себя на ночь Ярослава, а сегодня утром согласился и на Андрушу. Прелюдией к бесплатной ночевке в столице должен был стать новогодний корпоратив в строительной компании. Да, Ярик никого, кроме Игоря, там не знал. Но и Игорь там никого не знал. За месяц работы инженером-проектировщиком скромняга не успел влиться в коллектив, поэтому на совместную праздничную пьянку возлагал огромную надежду. Приезд Ярослава был для него настоящим новогодним подарком. Старый друг рядом на корпоративе прибавляет коммуникабельности сильнее любого коктейля. Вечеринка намечалась в общедоступном заведении, поэтому с проникновением проблем не ожидалось. Имея в виду чужой корпоратив, Андруша считал, что в кои-то веки едет в столицу по делам. Не то что раньше погулять, чтоб, если кто спросил, как он провёл выходные, деловито отвечать. Да, в Москву мотался. А на этот раз ещё и с ночёвкой. Полноценная командировка. Так думал Андруша, не подозревая, что это не лучшее воскресенье для ночёвки у Игоря. Игоря и его юльчонка, которые второй год миловались в съёмном однокомнатном шалаше в Сокольниках. Несколькими часами ранее, когда Ярослав с Андрушей стесняли своим перегаром пассажиров маршрутки по дороге на вокзал, выходное московское утро Игоря и Юли только подтягивалось после сна. Левой половиной семейников Игорь опирался на табурет перед компьютером. Он очень хотел быстрее разделаться с умывальным мационом и всячески показывал себе и столу, что присел только на секунду и сейчас займется делом. Игорю приспичило, пока не забыл, посмотреть ролик про ламтерезку. Оценить, полезно ли это в хозяйстве вещь. завороженным взглядом жертвы цыганки он наблюдал за трудолюбивым агрегатом. Из-под его круглого ножа бойко выходили аккуратные лепестки сыра, колбасы, а то и вовсе помидора Гипноз длился до тех пор, пока потенциальный покупатель не обратил внимание на то, что видео... находится на ютубовском канале в декрете. Как настоящий мужчина он брезгливо закрыл ролик, охладил кухонному девайсу и пошел бриться. Игорь приводил себя в гигиеничный вид, а противоположную рабочему столу часть комнаты оккупировали раздраженная Юля и кровать под ней. Рассудительная и спокойная с виду, она всегда была не прочь разнообразить отношения обидой. несоразмерное злодейству. Например, как сегодня. В это воскресенье ее душевные спазмы усугубляла боль физическая. Юле приснилось, что Игорь застукал ее с начальником. Проснувшись от ужаса, она резко дернула головой и потянула шею. Виновным в порче сна и шеи, очевидно, был Игорь. На маховик Юлиного огорчения тут же намотались его вчерашний отказ тащить с рынка елку, Отсутствие у них машины и отсутствие прав у Игоря из-за дистрофии сетчатки, которая непременно передастся их возможным детям. Детям, которые с таким отцом так никогда и не познают настоящего Нового года с ёлкой. Подозревать неладное парень начал сразу после м На его пожелание доброго утра после прихода из ванной. Опять затаила падла. Проанализировал поведение любимой Игорь. За время совместной жизни он выучил все повадки подвида человека разумного Юля Обиженная. Она ходит по квартире быстро, молча, вбивая в пол каждый шаг, и дышит ноздрями. При каждом удобном случае умудряется разогнаться на полуметре и пронестись мимо, оставляя за собой воздушный шлейф. Пытается им ударить, мол, смотри, если я умею так укращать воздух, «Представь, что я могу сделать с тобой, если не извинишься». Игорь не понимал, за что ему извиняться, но на опыте был уверен, все попытки спросить, что случилось, увязнут в заготовленных «в смысле» или «у меня всё гуд, а ты что, против?» Тем более причина обиды его не интересовала. Она явно была ничтожной или необъяснимой. иначе Юля бы не стала молчать, смущаясь озвучить правильный ответ и выставить себя на посмешище. В то же время меньше всего он хотел тратить последние в году воскресенье на ссору и последующие извинения перед Юлей за то, что она не права. Игорь было уже собрался сдаться и начать разговор предупреждением, что кто будет долго обиженно молчать, получит по Юлиной попе, но увидел на мониторе новое сообщение. Его автором был Ильдар, единственный московский дружбан Игоря. Чё, как дела, братуха? Вопрос был поставлен предельно чётко и идеально подходил для плана, которым моментально обзавелось воображение Игоря, плана по спасению своего настроения и воскресной семейной идиллии. Подслушанная фраза всегда принимается на веру. То же свойство и у подсмотренной. Вооружённый этим наблюдением, Игорь решил ответить Ильдару. юли Он знал, что связанный из любопытства и ревности канат обязательно вытащит обитательницу одеяльной пещеры к его компьютеру, стоит ему уйти, оставив окно с диалогом открытым. Размяв пальцы, он запечатал. «Да норм, только Юльчонок чё-то с утра унылая. Типа я накосячил. Молчит. Зарылась в кровати красивая. Хз чё такое?» А я, прикинь, от шабашки на 5К отказался, чтоб с ней в выходной потусить. Настроение ноль. Не могу видеть её такой. По-любому из-за фигни». Жаловаться друзьям на такие скучные местечковые вещи у Игоря было не принято. Но для достижения мира все средства хороши. А Эльдару он всё объяснит. Игорь рекламно разместил отправленное сообщение в центре экрана и степенно отправился из комнаты мимо кровати, давая, насколько это возможно сделать походкой, понять, что надолго. Повод был идеальным. Завтрак. Открыв холодильник, он обнаружил там кладку яиц и наггетсы. Подтверждая свою основательную эмиграцию на кухню, он старался создавать как можно больше шума. Юля показалась из норы. Призыв на светящийся белый экран с перепиской размахивал орешком, предназначенным для белки Юли. Как только ее движения замаскировались яичным шкварчанием девушка начала свой осторожный путь до прямоугольного лакомства. Подкравшись к диалогу, она впилась в него. Ее губы непроизвольно стали растягиваться в улыбке. Юля дочитала жалостливую тираду Игоря и опустила взгляд на строчку ниже. «Ильдар, может, узнала, что ты у Марины ночевал?» Так она узнала, что он ночевал у Марины. Игорь никогда не ел менее съедобного завтрака. Подняв голову на трясущуюся, вопрошающую, какого хера Юлю, он жевал вдумчиво и тщательно, давая себе время сочинить объяснение. Поглотив сухой ком еды, он поведал студентке, знакомой Ильдара, которая заказала Игорю Халтуру курсовую по сопромату. Выполнить чертеж надо было к утру, но... Пыхтеть над Ватманом дома было никак нельзя. Деньги от заказа предназначались для новогоднего подарка, собственно, Юли. Поэтому, чтобы не портить магию появления средств на долгожданный планшет, он сказал, что пошел к Ильдару играть в фифу. Но у того все были дома, и своим присутствием пришлось озадачить саму заказчицу, Марину, и всего-то. Юля внимательно выслушала Игоря, собрала вещи, заявила, что завтра же съедет, И отправилась плакать к подруге, лишив молодого человека покоя, а Андрушу с Яриком шансов вписаться у Игоря.